Глава тринадцатая. Яся сидела на стуле и пыталась вспомнить, какой сегодня день недели. Это было... Черт его знает, какое свидание с Анатолием. Все они были удивительно однообразными и тягучими, как лакричная конфета, сладкая, после которой она запивала одинокими ночами горьким кофе. Анатолий поджидал Ясю после работы в своем невыносимо элегантном пальто, Катенька выбирала, поверх которого болтался клетчатый шарф. Он целовал Ясю в щеку с той небрежной страстью, с которой дети присасываются к леденцу на палочке, а потом с громким сочным чпоком отлепляются от него. Этот поцелуй был влажным, щекотным, и Яся хохотала. Она брала Анатолия под руку, и они шли гулять в парк, или на набережную, или просто слонялись по улицам, подставляя лица фонарям, ветру и чужим равнодушным глазам. Яся никогда не могла понять, какое настроение у Толи, Его лицо одновременно выражало все доступные человеку эмоции, и оттого каждое по отдельности разглядеть было невозможно. Это как если смешать все цвета на палитре. От нежных кремовых до глубоких синих выйдет безликий, но властный черный. Да и сам толя был каким-то уж чересчур простым, словно нарисованным. Он неизменно пытался толкать дверь там, где ее нужно тянуть. Выбирал единственное отсутствующее в наличии блюдо из меню и макал кончик галстука в чашку – Ясина ходила эту несуразность милой и привыкла к ней. Нравилось ей и то, с какой горячей нежностью Толя брала ее холодные после прогулки ладони и грел их своим горячим дыханием, когда она снимала рукавицы в кафе. Это стало еще одной традицией – каждую прогулку заканчивать ужином там, где застигал их голод. Сегодня это был тихий теплый бар. В дальнем углу стоял старенький проигрыватель, из которого доносился хриплый голос Эдит Пиаф «No, je ne regret rien» пахло жареным мясом, печеными яблоками и сжженной карамелью. Хозяин, он же бармен, разлил по маленьким зеленым рюмкам на длинных ножках коньяк, приготовил кофе. Меню здесь как такового не было, только блюдо дня и десерт. Им вынесли два стейка уродливых, словно сжженная подошва, политых пряным яблочным пюре. И яси показалось, что ничего на свете нет вкуснее. Анатолий смотрел свою тарелку со странной ненавистью, Но когда он увидел, с каким необузданным аппетитом Яся поглощает это мерзкое на вид блюдо, все же отрезал кусочек и изобразил на лице какой-то карикатурный восторг. Было уже совсем поздно, когда они вышли из бара, горячие и сытые, словно плотно набитые начинкой пирожки. — Отвратительное место, — сказал Толя и перекинул через плечо мохнатую лапу шарфа. Яся пожала плечами и обняла бумажный пакет с хрустящими сахарными крендельками, которые пахли ванилью, карамелью и маминым кремом для рук. Толя снял перчатку, уронил ее, поднял, запихал в карман и стал тыкать в телефон. «Не надо такси, давай пешком». «Ладно», — одернул плечами Толя, словно смахивал с них что-то тяжелое и неприятное. Голос Толи хрустел, как тонкий белый лед на луже. Если бы не темнота, то Яся бы увидела, как глаза его загустели и потонули в кипящем янтаре. Пошёл снег, жесткий и грубый, хлестающий по щекам и оставляющий на коже красные отметины. Они шли молча, переваривали сытную еду и голодные мысли. Яся думала, что привыкла к Анатолию, как привыкают к удобным кедам, Ей было комфортно с ним, разве что чуточку скользко, когда он вдруг съезжал с ровной предсказуемости, но быстро выравнивался и почти не удивлял. Она даже полюбила его глаза, которые достались ему, скорее всего, по нелепой случайности или по рассеянности, и жили теперь своей неподвластной хозяину жизнью. Вот и пришли. Надо было все-таки на такси ехать, замерз как собака. Толя остановился возле подъезда и резко развернул Ясю к себе. «Намажь лицо кремом, а то шелушиться будет». — сказал он и провел ладони по щекам. — Прими горячую ванну и выпей чай с медом. Поняла? Приказной тон, с которым Толя обратился к ясе вызвал скорее смех, чем страх. Такая насильственная забота показалась ей смутно знакомой и оттого милой. — Может, зайдешь? Ты, наверное, тоже продрог? — Нет. А вот и мое такси. Он как-то очень смазанно поцеловал Ясю и обдал ее таким холодом, что она несколько часов сидела в ванной, чтобы согреться.